И он сказал внезапно, «Знаете...» и умолк, но, как всегда, договаривать даже и не понадобилось. «Да», — сказал дядя, и, видя, что он молчит, «А, понимаю, это не то, что они были правы, но что ты был неправ». «Я хуже был», — сказал он, «я был правосудным». «Правосудным быть неплохо», — сказал дядя. «Может, ты был прав, а они неправы. Только не надо застревать». «Застревать? На чем?» — сказал он. «Можно и похвастать, и побахвалиться, только не застревать», — сказал дядя. «На чем не застревать?» — опять сказал он. Но теперь он уже понял. — сказал, — А может быть, и вы тоже немножко застряли? И не пора ли вам перестать чувствовать себя новичком-скаутом? — Какой там новичок? — сказал дядя. — Нет, это уж скаут третьей степени. — Как это у вас называется? — Скаут-орел, — сказал он. — Скаут-орел, — сказал дядя. — Так, новичок? «Это не принимай, а скаут-орел не застревай. Понял? Нет, не то. Не старайся приглядываться, не старайся даже думать о том, как бы не забыть. Просто не останавливайся». «Верно», — сказал он, — «но нам теперь нечего беспокоиться, что мы остановимся». «По-моему, нам сейчас надо побеспокоиться, в каком направлении мы двинемся и как». «Вот именно», — подтвердил дядя. «И ты же мне сам и сказал это четверть часа тому назад. Разве ты не помнишь?» «Насчет того, каким способом мистер Хэмптон и Лукас выманят Кроуфорда Гаури туда, где у Хэмптона будет возможность схватить его. Они собираются сделать это?» при помощи Лукаса. И он помнит. Он стоял с дядей у машины шерифов в проходе рядом с тюрьмой и смотрел, как Лукас с шерифом выходят из тюремной боковой двери и идут через темный двор. Правда, было совсем темно, потому что свет от уличного фонаря на углу не достигал сюда, и с улицы не доносилось ни звука. Времени было чуть-чуть больше десяти, Будничный вечер, понедельник, но темная чаша неба замыкала как бы в пустоте, словно старый подвенечный букет под стеклянным колпаком. Город и площадь, которая сейчас была хуже, чем вымершая, покинутая, потому что он пошел один поглядеть на нее, пошел не останавливаясь дальше по переулку, а дядя остался на углу и сказал ему вслед «Куда ты?». Но он, даже не ответив, прошел последний безмолвный пустой квартал, и в глухой тишине шаги его звучали неторопливо, не таясь. Не спеша он шагал одиноко, но совсем не покинутый, наоборот, с чувством не то что собственника, но хозяина, наместника, и смиренно вместе с тем. Он не властен сам, но все же он носитель власти, как актер, который смотрит из-за кулис или, может быть, из пустой ложи вниз на открывшуюся в ожидании сцену, пустую, но уже приготовленную, еще без действующих лиц. Но вот сейчас там еще миг, и появится он в последнем акте, в центре внимания всего зала. Сам по себе ничто, и пьеса, может, тоже не какой-то там боевик, обошедший весь мир, но, во всяком случае, он должен ее завершить, закончить, проводить со сцены неопороченной, неотвергнутой, честью. И вот уже темная пустая площадь, и тут он остановился, едва только увидел, что может охватить взглядом, Весь этот темный, безжизненный прямоугольник с одним-единственным фонарем на все про все Это у кафе, которое было открыто всю ночь из-за дальнерейсовых грузовиков, но истинное его назначение, этого кафе, как говорили некоторые, «истинные причины, по которой город счел возможным дать ему лицензию на круглосуточную торговлю» это заставить бодрствовать ночного напарника у Ильи инграма который, несмотря на то, что город соорудил ему в каком-то тупичке маленькую каморку для дежурства с печкой и с телефоном, не желал сидеть там, а сидел в кафе, где было с кем посудачить, и, конечно, туда тоже можно было позвонить по телефону, но кое-кто из горожан, в особенности старые леди Считали неудобным звонить полисмену в открытой всю ночь напролет кафе, где пьют и танцуют под музыку, поэтому телефон из дежурки был соединен с большим набатным колоколом на внешней ее стене, и он звонил достаточно громко, чтобы его могли услышать в кафе бармен или кто-нибудь из шоферов и сказать полисмену, что ему звонят и двумя священными окнами наверху двухэтажного дома, и он подумал, что мисс Хебершем сумела, видно, убедить дядю дать ей ключ от конторы, а потом подумал, нет, наверное, это дядя убедил ее взять ключ, а то бы она просто осталась сидеть в пикапе до их прихода, и тут же прибавил про себя, если только она станет дожидаться». Но, конечно, это было не так, а на самом деле дядя запер ее в конторе, чтобы дать время шерифу и Лукасу уехать из города. Но поскольку свет в юридической конторе может гореть когда угодно, юрист или сторож забыли погасить, уходя, а кафе, вроде как электростанция, учреждение общественное, они не в счет, но даже и в кафе-то просто горел свет. Ему не видно было отсюда, что там внутри, но он бы слышал, и он подумал, что это официальное выключение патефона-автомата на целых 12 часов было, вероятно, первым должностным актом ночного пристава, кроме обязанности ежечасно провивать табель по часам на стене у заднего входа в банк, с тех пор, как в августе прошлого года всех перепугала бешеная собака. И он вспомнил другие обычные вечера в понедельник — когда неистовая ярость кровного, взывающего к мести расового и родового сплочения, не обрушивалась с ревом на город с четвертого участка, или, если уж по правде сказать, с первого, второго, третьего и пятого тоже, и даже если уж на то пошло с окраин самого города, где стоят старинные дома с портиками, беснуясь и грохоча среди старых кирпичных стен, вековых деревьев и дорических капителей, чтобы они замерли в страхе, по крайней мере, на одну ночь. В десять часов вечера в понедельник, хотя первый сеанс в кино кончился уже минут сорок-пятьдесят тому назад, кое-кто из завсегдатаев, опоздавших к началу, еще только возвращается домой, а все молодые люди, которые с тех пор посиживают в баре, пьют «Кока-колу» и опускают монетки в музыкальный автомат. Те, конечно, будут бродить в какое угодно время. Они не торопятся, потому что они не идут никуда. Сама майская ночь — вот место их назначения, и они носят ее с собой, шатаются в ней. И даже... ведь сегодня торги, редкие запоздалые машины и грузовики, владельцы которых остались посмотреть кино — или зашли посидеть и поужинать с родственниками или друзьями, разъезжаются теперь к ночи, ко сну, к заботам о завтрашнем дне, по темному размежованному краю. И ему вспомнилось, ведь только вчера вечером, ему вот так же казалось, что площадь пустая, пока он не прислушался, и только тогда он понял, что она совсем не пустая. Воскресный вечер, но тихо, не по-воскресному, Такой тишины не бывает вечером, а уж воскресенье вечером просто и быть не может. И этот вечер только потому воскресный, что календарь уже был размечен, когда шериф привез Лукаса в тюрьму. А пустота эта, ее можно назвать пустотой, разве только если назвать пустой и незанятой безмолвную, безжизненную местность, расстилающаяся перед стоящей на готове армии или назвать мирным вход в пороховой погреб, или спокойным водослив под шлюзами плотины. Чувство не ожидания, а нарастания, не от людского присутствия женщин, стариков и детей, а от скопления мужчин, не столько свирепых, сколько серьезных, и не то что напряженных, нет, спокойных. Сидят спокойно, даже и разговаривают мало, И все где-то в задних комнатах, и не просто в душевых и уборных за парикмахерским залом или под навесом позади бильярдной, где по стенам громоздятся ящики с прохладительными напитками, а на полу горы пустых бутылок из-под виски. Нет, на складах магазинов и в гаражах, и даже за занавесками в конторах. Владелец этих контор, хозяева магазинов и гаражей, Согласны пренебречь званием своим во имя призвания. И все они ждут не события, которое должно свершиться в какой-то момент, но некоего момента, когда они в почти помимо вольном согласии сами создадут события, возьмут свои руки и даже поднесут этот миг, который вовсе не запоздал на шесть или двенадцать или пятнадцать часов, а просто был продолжением того момента, когда пуля убила Винсена Гауре, и между ними не было никакого промежутка времени, так что с полным основанием можно считать, что Лукас уже мертв, ибо он умер в тот самый момент, когда потерял право на жизнь, а их дело только почтить своим присутствием его самосожжение. И вот сегодня вечером помянуть потому что завтра все уже будет кончено. Завтра наверняка площадь оживет, зашевелится. Еще день, и она тряхнется от похмелья. Еще день, другой, и она тряхнется даже от срама. Так что к субботе весь округ в полном неразрывном слиянии гула, пульса и шума будет уже отрицать начисто даже возможность того, что был когда-либо такой момент, когда они могли ошибиться. Так что ему даже не надо было и напоминать себе, что город не вымер и даже не брошен, не покинут, а только ретировался, чтобы не помешать сделать нужную простую вещь, попросту, по-домашнему, без помощи или вмешательства, и даже без благодарю вас советов, троим доброхотом, белой и престарелой девицей, двум мальчишкам, белому и черному, изобличить убийцу, прикрывшегося Лукасом, а самому Лукасу и шерифу схватить его. И тут он еще последний раз вспомнил разговор с дядей полчаса тому назад, когда он стоял босой на коврике у кровати, схватившись за концы своей расстегнутой рубашки, и когда они одиннадцать часов тому назад ехали по последнему уступу холма к часовне и тысячи других раз с тех пор, как он достаточно подрос и научился слушать, понимать и запоминать. Защищать не Лукаса и даже не Союз Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты от чужеземцев севера, востока и запада — которые, пусть даже с наилучшими побуждениями и намерениями, стараются разъединить их, и в такое время, когда ни один народ не может допустить у себя разъединения, прибегая к федеральным законам и федеральной полиции, чтобы покончить с позорным положением Лукаса. Может статься на тысячу южан, взятых наугад, не найдется одного, который действительно огорчался бы или даже был бы озабочен этим положением. Но, несмотря на это, не всегда в этой тысяче найдется и один такой, который, что бы там ни случилось, сам стал бы линчевать Лукаса. И однако, ни один из этих 999 плюс тот первый один, которого мы прибавили сюда, чтобы опять получилась тысяча, «не замедлит дать отпор чужеземцу, а один — это тот линчеватель, если он ворвется сюда силком заступиться за Лукаса или наказать его. Вы можете сказать мне с усмешкой, вы, верно, очень хорошо знаете что чтобы с такой уверенностью предполагать его полную пассивность, и я отвечу на это. Нет, я совсем его не знаю». И, по-моему, ни один белый не знает. Но я хорошо знаю белых южан, и не только тех 999, но также и этого одного, потому что он тоже наш. И более того, этот тип существует не только на юге. Вы увидите, что не север, восток, запад и самбо объединились против горсточки белых на юге. А что это бумажный союз стокнувшихся теоретиков, фанатиков, наемных и тайных мстителей и множества других, удаленных на достаточное количество миль, чтобы объявить себя в принципе против и даже численно превзойти сплоченный юг, которому приходилось вербовать себе пополнение из вашего же собственного тыла, и не просто из глубины страны, а из прекраснейших городов, гордости вашей культуры, Чикаго, Детройтов и Лос-Анджелесов, отовсюду, где живут невежественные люди, которые боятся любого цвета кожи и формы носа, кроме своих собственных, и которые с радостью хватаются за возможность излить на самбо все накопившееся в них еще от предков отвращения, смешанное с презрением и страхом к индейцам и китайцам и мексиканцам, «и евреям, вестинцам и карибам, и вы вынуждаете нас, одного из первой случайной тысячи, и 999 из второй, которые тяготятся по стыдным Лукаса, пытаются его улучшить, старались, стараются и будут стараться его улучшить, до тех пор, пока не завтра, быть может, с этим положением не будет покончено раз навсегда» и о нем можно будет, если не забыть, то хотя бы вспоминать не с такой горечью и болью, ибо справедливость у Лукаса от нас, та, которую мы передали ему, а не та, которая была вырвана у нас и навязана ему силой с помощью штыков. Вы вынуждаете нас волей-неволей вступать в союз с теми, с кем у нас нет ничего общего, в защиту принципа, который нас самих тяготит и ужасает. А мы должны сделать это сами, без помощи или вмешательства, или даже благодарю вас советов, потому что только мы и можем сделать это так, чтобы равноправие Лукаса было чем-то иным, а не только своим собственным узником за неприступной баррикадой прямых наследников Победы 1861-1865 годов, которая, вероятно, больше даже, чем Джон Браун, затормозила свободу Лукаса. Вот уже скоро сто лет, как Ли сдался, а ее все еще нет. И когда вы говорите, Лукас не должен ждать этого завтра, потому что оно никогда не наступит, вы не только не можете что-либо сделать, вы не хотите этого. Мы можем только повторять. «А мы не дадим вам это делать и говорим вам, идите сюда к нам и посмотрите на нас, прежде чем вы решитесь на это». «А вы отвечаете, нет, спасибо, от вашей вони и здесь не знаешь, куда деваться». «А мы говорим, но должны же вы, по крайней мере, хоть поглядеть на собаку, которую вы собираетесь отучить гадить дома, на народ, раздираемый рознью» когда история сейчас еще показывает нам, что рознь — это преддверие к распаду. А вы заявляете, ну что ж, по крайней мере, мы погибнем во имя гуманности. А мы говорим вам, когда все будет вычеркнуто, кроме этого личного местоимения и глагола, какова тогда будет цена лукасовой гуманности. И, повернувшись, пробежал бегом короткий, пустой, Безмолвный квартал до угла, откуда дядя, не дожидаясь его, пошел дальше. И он тоже пошел туда, по проходу, где стояла машина шерифа. И оба они смотрели, как шериф с Лукасом идут к ним по темному двору. Шериф впереди, а Лукас шагов на пять позади. Идут не быстро, но деловито, не крадучись, не таясь, но просто как двое занятых людей — которые не то что опаздывают, но и мешкать им зря некогда. Вот они вышли из ворот, перешли дорогу к машине, шериф открыл заднюю дверцу и сказал, «Ну, полезай». И Лукас вошел в машину, а шериф, захлопнув дверцу, открыл дверцу спереди и, согнувшись, кряхтя, влез в нее. И вся машина накренилась и осела, когда он опустился на сиденье, и, включив зажигание, запустил мотор. А дядя встал у окошка, взявшись обеими руками за край стекла, словно он думал или вдруг спохватился, и у него мелькнула надежда удержать машину, прежде чем она двинулась с места, и сказал то, что он и сам уже много раз думал за последние полчаса. — Возьмите с собой кого-нибудь. — Я и беру, — сказал шериф. И, кстати сказать, мы с вами сегодня уже три раза все это обсуждали. — И все равно вы один, сколько бы раз вы там не считали Лукаса, — сказал дядя. — Вы дайте мне мой пистолет, — сказал Лукас, — и тогда никому ничего не надо будет считать, я сам справлюсь. И он только подумал, сколько раз, наверное, шериф уже говорил Лукасу, чтобы он помалкивал, и, должно быть, поэтому он сейчас его и не остановил. Как вдруг шериф повернулся, медленно, грузно покрякивая, и, глядя в полооборота на Лукаса, сказал жалобным голосом, тяжело вздохнув, «После всего этого бедлама, который ты заварил в субботу, стоя с этим своим пистолетом в нескольких шагах, или даже на том самом месте, где только что стоял живой Гаури», «Ты теперь хочешь взять это в свои руки и начать все снова?» «Я тебе говорю, помалкивай и сиди тихо. А когда мы будем подъезжать к мосту, ты ляжешь на пол за спинкой моего сиденья, чтобы тебя совсем не было видно, и будешь лежать тихо. Ты слышишь меня?»